Глава четвертая Появление нового действующего лица оказалось неожиданным не только для меня. Чтец разума оставался внешне невозмутимым, но я хорошо видел, как вокруг него начала сосредотачиваться природная энергия. Это ясно показало его отношение к внезапно заявившемуся магу. Последний же нисколько не смущался и, не обращая внимания на застывших заславских, вышел из созданного разрыва пространства. Добродушная улыбка мага резко контрастировала с его внешним видом. Это был очень крупный мужчина, почти на две головы возвышающийся надо мной. Круглолицый и бородатый. Отдаленно он мне напоминал малыша, такой же расслабленный и улыбчивый. Только в отличие от одноклубника, от этого гостя веяло такой опасностью, что даже находиться в комнате становилось тяжело. Мало мне чтеца, так еще и этот монстр появился. — Вижу, у вас тут приватный разговор. Но так уж вышло, что особняк — родовая территория великой семьи. Со все той же добродушной улыбкой заговорил бородач. Магическая сила возле него колыхнулась, и в ту же секунду Мария и Александр Михайлович ожили, шумно вдыхая воздух. Они явно были шокированы произошедшим, слишком уж поверили в абсолютность защиты своего поместья. «Я не могу позволить обходиться так с хозяевами этих земель», — продолжил между тем Бородач, внезапно перестав улыбаться, и вперев взгляд в пщица. «А еще неплохо бы объяснить причины вторжения». — Не нужно беспокоиться, я уже ухожу, — ответил тот, сохраняя внешнее спокойствие. — А вот это буду уже я решать. Мак поднял руку, и меня буквально вдавило его силой в пол, словно гора на плечи упала. Во время сражения с оплотом магии одержимых было куда легче. Здесь же речь шла совсем о другом уровне силы. А плоты магии, похоже, могли сильно отличаться друг от друга. И нужно признать, повторить то, что сделал содержимым, с этим магом у меня бы не получилось. Он словно стоял чуть в стороне. Краем глаза я заметил, как очнувшиеся Заславские быстро отошли к ближайшей стене, использовал какие-то защитные артефакты. Чтобы устоять, мне пришлось применить практически всю силу и вслед за Заславскими сместиться ближе к стене, одновременно с этим следя за каждым движением людей в кабинете. В отличие от меня, чтец разума даже не дрогнул в момент активации силы мага, лишь криво усмехнулся, а в следующий миг просто пропал из виду, уйдя на другой план реальности, скорее всего, находящийся возле самой границы. Увидев это, бородач что-то хмыкнул под нос, и просто ударил кулаком перед собой. В момент удара воздух перед ним пошел трещинами и через секунду лопнул на сотни осколков, осыпав нас за славскими мины. В отличие от прошлого созданного прохода, этот выглядел куда грубее, словно бы выстроенный кое-как, но плоту на это было плевать. Он что-то прошептал и в открывшийся провал рванул сгусток яркого пламени подозрительно похожей своими чертами на птицу. Кажется, я только что своими глазами увидел легендарного Феникса. Только вот откуда он в этом мире? Да еще и у мага. «Ушел! По самому краю! Надо же!» — прогудел маг и взглянул на Заславского. — Сань, я попробую ему хвост прищемить, чтобы неповадно было врываться к людям без приглашения. Потом поговорим. — Действуй, — кивнул Александр Михайлович, и, когда через миг здоровяк исчез из комнаты, перевел взгляд на меня. — Андрей, поделись, пожалуйста, кто это был и чего он от нас хотел. — При этом я услышал в его нас отчетливое тебя. Похоже, Заславский логично посчитал, что чтец пришел сюда из-за меня. Отчасти, конечно, оно так и было. Это чтец разума, сущность с границы. Если угодно, душа очень сильного некогда человека. Настолько сильного, что он сумел даже часть своих возможностей сохранить после смерти и воспользоваться этим для создания... М -м, искусственного тела. А пришел он сюда по двум причинам — из любопытства и из-за синим пламенем того фонаря, который вы принесли сюда. Александр Михайлович, думаю, нам все же стоит взглянуть на этот артефакт. Если он еще сохранил частичку силы, есть риск, что сюда придут и другие гости. Менее слова охотливые и куда более кровожадные. Хорошо, давай пройдемся до нашего склада. На этот раз Заславский спорить со мной уже не стал, проникся появлением гостя, но от этого вопросы задавать не перестал. «Пока идем, расскажи подробнее про этого чтеца. Что за тварь и откуда тебе о нем известно? Нас никогда не слышали ни о чем подобном?» Александр Михайлович быстрым шагом повел нас с Машей коридорами поместья. По дороге встречались испуганные слуги, явно почувствовавшие неладное. Впрочем, достаточно им было увидеть живых и здоровых Заславских, как тут же успокаивались, возвращаясь к своим обязанностям. Что касается «Откуда знаю о чтеце», то видел информацию в осколке. Там есть малые библиотеки в некоторых павильонах. Нисколько не обманул, в паре зданий действительно натыкался на подобное. Нет, там не было навыков или духовных техник мира боевых искусств. В основном лишь сказания, баллады и легенды, и уверен, что среди них должны затесаться предания о чтецах разума. Как-никак это одни из самых ходовых сказок о нас. Я так понимаю, строители храмового комплекса всеми силами старались создать искусную копию, но выдержать наполнение было попросту невозможно, так что... Вопрос с библиотеками решили самым верным способом. Вместо настоящих свитков там хранилось одно барахло. «И это все ты узнал в храмовом комплексе. И про печати уяснил там же?» В словах Александра Михайловича отчетливо слышались сомнения. «А не лукавишь ли ты, парень? Твои знания изначально нельзя было назвать обычными». Мы все это время старались не давить на тебя с самого нашего знакомства. Но даже у нас накопилось столько вопросов, что хотя бы на часть из них неплохо бы ответить. Ты так не считаешь? Ну, я знал, что рано или поздно мне начнут задавать прямые вопросы. В прошлый раз, когда заключал контракт с Заславскими, удалось отбрехаться, а сейчас так просто от меня уже не отстанут. «Нечем мне перекрыть их вопросы на этот раз». «Обычный парень из простой семьи», — между тем продолжал говорить Александр Михайлович, подходя к самой обычной двери, за которой находилась лестница, ведущая куда-то вниз. «Никогда не выделялся чем-то особенным, и вдруг...» «Побеждает полноценного магистра, а его сила с каждым днем увеличивается». Недавно тебе удалось остановить архимага и даже несколько минут продержаться против оплота магии одержимых. По правильному этот вопрос мне нужно было задать тебе еще когда заключался контракт, но решили отложить. Вот и скажи мне, парень, откуда у тебя такая сила?» Александр Михайлович, понимаю, что многим, в том числе и вам, интересны истоки моей силы. Некоторые вещи тяжело объяснить. Я постарался быть максимально уверенным и спокойным. Готовился к этому разговору, но понимал, что буду мало убедителен. Рассказывать о своем происхождении нельзя, это почти наверняка создаст еще большие проблемы». Если говорить мягко, то это стечение удачных обстоятельств. Мне удалось найти руководство боевых искусств, которое не требовалось расшифровать из-за встроенных в него техник прямого контакта. А позже эти знания я смог удачно развить. Можно сказать, отчасти я самоучка. «Не люблю ложь, но тут она лишь частичная». Я же и правда, по сути, самоучка, а руководство, о котором говорил, можно написать за пару ночей. У меня же просили написать что-то подобное. Так и почему бы этим не воспользоваться? Можно слегка заморочиться и создать небольшой свиток базовых техник с возможностью обучения при прочтении. Для чего-то действительно простого сделать это не очень сложно, особенно хранителю знаний, пускай и бывшему. Мимо меня не ускользнуло, как загорелись глаза Заславского. Стоило только закончить говорить. «Руководство, по которому ты учился? Ты позволишь взглянуть на него нашим людям?» Это был вопрос, но сказанный таким тоном, что ответ подразумевался лишь один. Стоящая возле Марии тоже заинтересованно прислушивалась к нашему разговору. «Конечно», — с готовностью ответил я. Очень сомневаюсь, что люди Заславских поймут, что руководство базовых техник создано мной. Неприятно, что вместе с ним они смогут изучить основы языка мира боевых искусств. Ну да, это небольшая плата за открытие. Нужно только как следует подумать о базовых техниках, которые туда вложу. «Ладно, потом обязательно расскажешь подробнее». И, Андрей, об этом стоило рассказать сразу, тогда бы брат не стал так срочно требовать с меня и тебя систематизацию знаний. Все мы умны задним умом. Я даже и не подумал о том, что могу так просто себя прикрыть. Но пару инструкций стоит все же и от себя написать. Мне все еще нужны были деньги, чтобы выкупить в собственность приют и заняться модернизации его свою школу. Знаю, что строить планы в такой ситуации, как у меня, немного глупо, но ничего не могу с собой поделать. Мы спустились в подвал поместья, где и обнаружилось хранилище Заславских. Весьма внушительное, к слову. И, я так понимаю, это лишь одно из множества подобных. Великие семьи, конечно, умеют удивить. Ровные ряды трехэтажных стеллажей, уходящие далеко вперед и теряющиеся где-то там. Чего тут только не было. Артефакты, сокровища, технологии далекого прошлого еще до начала выцветания. Ну и, конечно, захваченные у одержимых вещи. А вот и фонарь. Блин, они даже огонь не попытались погасить. Теперь мне все стало понятно, почему приперся чтец и как по всей территории поместья распространились миазмы проклятой энергии. Если бы у меня были полные силы, заметил бы сразу, а так... Хрен с ним, у меня сейчас только один вопрос. Почему за все время пришел только один гость из-за границы? По идее, этот недосветильник должен был притянуть сюда очень многих но не притянул. Почему? Неужели Белая река, протекающая в этом мире, настолько обмелела? Из-за чего и что это может значить? Надо на досуге подумать. А сейчас заняться делом. Я поднял руки и у несколько быстрых движений создал ворох разных печатей. Это только со стороны могло показаться, что все просто. В действительности я чуть не потерял сознание от использованной силы, а концентрация была такая, что даже многие архаты могли позавидовать. Часть печати являлась сдерживающими и самыми обычными, а часть я использовал из своих личных разработок. Не зря же считался одним из самых талантливых практиков печатей. В какой-то момент стало легче. Синий огонь фонаря начал понемногу угасать, а я смог немного расслабиться. Сам ⁇ Чтец разума ⁇⁇ это очень сильная сущность, которая существует рядом с границей между нашим миром и миром... Даже не знаю, как правильно сказать. Наверное, ближе всего это к загробному. Так вот, они невероятно сильные души по преданиям, способны легко читать чужие мысли и знания, как книгу. А сами они стремятся воплотиться в реальном мире, получить себе настоящее тело, и ради этого способны на все — хитрые, умные и жестокие. С каждым словом я делал очередную печать, завершая общее плетение вокруг фонаря. «Так, вроде бы, все» давайте глянем другие находки от одержимых вдруг будет что то такое же опасное да согласился александр михайлович с любопытством смотря на внешний никак не изменившийся артефакт все здесь бородатый оплот магии появился когда мы почти все проверили не знаю как он умудрился открыть проход прямо у хранилища заславских Миг, и вот уже мы смотрим, как из расширяющегося прорыва появляется один из сильнейших магов пояса. Весь в подпалинах, часть могучей бороды сожжена, как и брови с ресницами. Но добродушная улыбка на месте. «Ушел, паскуда! Шустрый и изворотливый, как ящерица!» «Миш, это тебя он так?» — удивленно спросил Заславский. — Не, это я ударил и сам же под свой удар попал, — хохотнул в ответ маг. — А чего вы, кстати, тут забыли? Да вот, Андрей как раз устранял причину появления непрошенного гостя. — Ага, значит так, да? — бородач внимательно посмотрел на меня. — Давай-ка поговорим, парень. Мне очень хочется услышать, о чем вы с этим хреном разговаривали. Оплот осмотрелся, хмыкнул что-то под нос и добавил. — Только где-нибудь, в нормальном месте, где подают хороший чай. — И да, Саш, пока не забыл. Женя передал, чтобы ты начал общий сбор. У нашего пояса проблема нарисовалась.